Глава вторая. Дракон лежал, как его оставили, на боку, закрыв голову руками и поджав колени к животу. Ковер под ним уже промок от крови и почернел. Черт возьми, Тео, я любила этот коврик. Теперь придется выбрасывать». Я села рядом и изо всех сил пожелала, чтобы все это оказалось сном. Потом осторожно протянула руку и потыкала дракона в плечо пальцем. Тут же об этом пожалела. Дракон даже глаз не открыл, а палец я в крови испачкала. Пришлось опрыскивать санитайзером. Черт его знает, может, драконья кровь для людей ядовита. Я не помню, я на экзамене списывала. Чертов Тео, который волочёт мне в дом всякую падаль. В общем-то, порядок действий дальше мне был примерно понятен. Если дома пожар, звоним в службу спасения. Если кому-то стало плохо, звоним в службу спасения. Угадайте, что мы делаем, если пьяный младший брат приволок подыхающего дракона? «Правильно, звоним в службу спасения». Осталось коммуникатор найти. Он оказался почему-то в ванной, на полочке рядом с шампунем. Маскировался под серьги, которые я после какой-то из вечеринок там бросила. И пока бегала его искала, дракону окончательно поплохело. Он стал всхлипывать по-звериному, как раненый щенок. Очень жалобно. Я не совсем дура и, конечно, понимала, что раз моя специализация артефактор, а не целитель, и тем более не дракона вет, помочь я ничем не могу. Человеческие лекарства на драконов не действуют. Мне ему даже кровь самостоятельно не остановить. Только бинт зря изведу. А еще я понимала, что пока дозвонюсь в службу спасения, пока те договорятся с питомником, а они ко мне в три ночи, ну да, приедут, дракон точно сдохнет. В принципе, была мысль завернуть его в коврик и отлевитировать на ближайшую свалку. Но я как представила, что он там весь из себя жалобный, будет метаться и умирать. «Что? Что?» Да, мне стало его жалко. Дракон, конечно, но все-таки это живой. Не могу я так с живым существом. Я даже червяков на подъездной дороге после дождя собираю и на газон отношу, чтобы не раздавили. Поэтому не надо считать меня дракона любым это не так. И дурой тоже: Да, я знала, что у меня на коврике умирает чудовище, которое в другое время с удовольствием мной закусило бы. Ну и чудовище можно пожалеть. Я-то, в отличие от него, человек. Короче, я еще пару секунд сомневалась, а потом аккуратно порезала себе запястье и кровью начертила на лбу дракона формулу, ту, что свяжет мою магию и его, минут на пять не дольше. Как подключиться к чужому планшету и дистанционно там покопаться? Тут код изменить, здесь кое-чего добавить. У меня в голове это напоминало одновременно столбец с формулами и сеть, отчаянно запутанную. Дракон мог бы осушить меня сейчас одним только желанием, если бы проснулся. И даже не просыпаясь, мог. Ошибись я с формулой или плетением, на коврике оказались бы два трупа. Так что, может, я и дура, но точно жалостливая. Однако мне повезло. Когда я отключилась, магия дракона успокоилась. Дракон тоже успокоился, и кровь с него больше не текла. Зато она текла у меня из носа. Я повторно свалила этажерку, когда вставала. В голове шумело, как в древнем модеме, который никак к сети не подключится. Глаза слепались, во рту было солоно от крови. И стоило бы послать все к черту, выпить укрепляющее зелье, где-то оно у меня точно есть, и завалиться спать, а проблема с драконом как-нибудь сама бы решилась. Умереть он теперь не должен, печать на нем моя. Все, вопрос закрыт. Завтра сдам его в питомник и успокоюсь. Но умывшись, я почему-то вернулась в прихожую. Дракон теперь казался спящим. Я села рядом, поморщилась от запаха. Он вонял кровью, грязью, потом и дымом. Попробовала протереть чешую, узнать цвет. Но то ли плохо старалась, то ли грязь в дракона въелась. Ничего у меня не вышло. Зато я оценила его когти на руках и ногах. Длинные, загнутые, очень острые. Один такой мою ладонь на раз-два проткнёт. Или шею. Может, позвонить в питомник сейчас? «Ага». И лечь спать часов через пять, и потом весь день на смарку, а у меня курсач. Пока из питомника приедут, пока мы разберемся с документами, ой, нет. Дракон всхрапнул. Я мысленно назвала себя дурой трижды, после чего простеньким заклинанием, на которое ушли остатки сил, слевитировала дракона в прихожую на диван. И уже в коридоре поняла, что чего-то не хватает. Вернулась, достала из встроенного в стену шкафа плед с подушкой, старые, которые не жалко. Сунула все это драконом. Еще думала его санитайзером опрыскать, а то вдруг или какие-нибудь другие специфические паразиты. Но тут дракон во сне улыбнулся. Я оценила его клыки и резко передумала. «Нет, завтра первым же делом звоню в питомник, и пусть это чудовище у меня забирают. Мне лишние проблемы ни к чему. И так любимым ковриком придется пожертвовать. И, наверное, диваном». Поищу в поисковике драконьих паразитов, наверняка же есть. И я не хочу потом жить с ними в одном доме. Ну а пока спать. И все таки я дура. Это ж додуматься надо, извести всю магию на дракона. Наверное, глупость у нас семейная.